И плохо-то все именно потому, что он — это он, а не кто-то другой. «Гениально! А теперь можно я посмотрю ток-шоу?» — едко спросила Мария. Она явно была не в восторге. Я же тем временем переваривала услышанное. И оно не показалось мне совсем уж бессмыслицей, почему-то. Я проснулась посреди ночи. Не от того, что меня что-то разбудило, а само по себе... от мыслей, которая варилась во мне даже во сне, как рагу на медленном огне. Почему я так сильно ненавижу Лайена? Когда все это началось? Еще в России? Но ведь тогда он не был таким уж мерзавцем. Кольцо подарил, за все платил. Да и здесь что он уж такого страшного сделал? Экономил? Да они все тут на этом помешаны. Мух на лету трахают. Он тебя ударил. Он поднял на тебя руку. Уверенно произнес внутренний червяк. Ага, после того, как я подняла на него ногу. Не надо грязь Он ударил меня в живот. Я отшибла ему яйца. Еще неизвестно, что хуже. И потом, если бы не он... Рожать бы мне сейчас, как миленькой. Молчу, затих червяк, и правильно. Я вдруг все поняла. Я все поняла, затрясла я Марию за ее смуглое и красивое плечо. «Что? Кого позвать тебе плохо? Который час?» Отреагировала потоком сознания на мои потрясывания Мария. «Я все поняла. Я не могу с Лайном спать. Я его ненавижу, потому что ненавижу с ним спать». Я ненавижу его тело. Если бы на его месте был Полянский, я бы позволила ему бить меня по голове кирзовыми сапогами. Я бы прожила всю жизнь без единого доллара, только бы спать с ним по ночам. Мне вообще бы не было нужно ничего. «Ну, это ты загнула», — с сомнением терла глаза Мария. «Мои откровения сильного впечатления на нее не произвели». На следующий день я в полной ажитации еле дождалась Лайена. Я даже смотрел на него теперь другими глазами. Вот, чуть не испортила жизнь ни себе, ни хорошему человеку. То есть, о чем это я? Вполне испортила. Но возможно, что я еще смогу все исправить. Лайен, ты пришел? Что так поздно? Мне надо с тобой поговорить, набросилась я на него. Он с опаской на меня посмотрел. После того моего разговора с сотрудником службы социального надзора он все время боялся, что я организую ему какие-то проблемы. Термин «поговорить» он воспринимал только в таком ракурсе. «Что-то не так? Тебя обидели?» «Нет, не обидели, все в порядке». «Но все не так», — волновалась я. «Я вдруг поняла, от чего у нас проблемы». «Да», — заинтересовался Лайн, «и от чего?» «Мы просто не любим друг друга», — открыла я ему глаза. Он помрачнел и отвел глаза. «Я тебя люблю», — уперто пробурчал он. «Но «Ну, ты не понимаешь. Нельзя рожать детей с нелюбимой женщиной. Нельзя спать с нелюбимым мужчиной. Я честно пыталась, но это невозможно. Я повеситься готов от мысли, что это придется делать всю жизнь. «Почему же ты не сообщила мне об этом в России?» — упрекнул он. — Я сама тогда не понимала, насколько это важно. Все говорили, что можно обойтись, что деньги все решают, даже мама. — Ты просто взбалмошная девчонка, несмотря на возраст. — Придумала какую-то ерунду, — затрещал Лайон. — Я даже растерялась. С чего я решила, что он сразу все поймет и отпустит меня с пожеланиями большого женского счастья, Я не люблю тебя, я никогда не полюблю. Нам надо развестись. Сама додумалась или кто-то присоветовал. Он с подозрением обвел взглядом палату. Пуэрториканка Мария отстраненно листала журнальчик. Господи, да как ты не видишься? Мы будем несчастны всю жизнь, отпусти меня. Никуда я тебя не отпущу. «Надо тебя выписывать поскорее. Может, у тебя кризис на почву выкидыша. Откормишься и придешь к себе? Съездим в Майами, отдохнем? Тебе никогда не было противно со мной спать? Ты это просто придумала?» «Не смей врать!» — заорал я. «Ты врешь сам себе. Я ненавижу тебя, как мужчину ненавижу. Мы могли бы даже стать друзьями, это по всему видно», Но я ненавижу твои холодные влажные пальцы, твои худые ноги. «Перестань позорить меня на людях», — зашепил Лайн. «Секс? Должно обсуждать только в постели, вдвоем. Если ты так уж настаиваешь, что у тебя проблемы, я готов пойти к сексопатологу и их решить. Я не для того женился, чтобы развестись». «Это какой-то бред. Ты не слышишь меня?» Я бессиленно упала в кровати и заплакала. Лайон оглядел меня, поставил на тумбочку сок и вышел. Я испугалась. Вот теперь я испугалась по-настоящему. Если он готов жить со мной, даже точно зная, что я его не люблю, значит, я для него и правда всего лишь вещь. Дорогостоящая вещь. Согласилась со мной Мария. «Попала ты, подруга!» «Не то слово!» «Надо что-то делать!» Возмутилась соседка с диабетом. «Не может же он тебя держать насильно!» «Может!» Уверенно возразила Пуэртриканка. В ее жизни читался какой-то ценный опыт, которым она не хотела делиться, но могла намекать. «И станет!» «Потом она родит ребенка!» и он выкинет ее на улицу, чтобы она смогла, наконец, спать с кем придется. «Не отберет же он ребенка у матери», — усомнилась я. «В России детей всегда оставляли с мамой, да и как ребенок может жить с одним отцом?» «Это почему же?» «Ты в Америке, детка. Ребенка оставит добропорядочному американскому гражданину, а тебя депортируют и помашут ручкой. Ты кто?» Даже не мигрантка. Вообще пустое место. Но ребенок без матери не может. Он ему ее подберет, не волнуйся. В интересах ребенка надо понимать, что отец ему даст гораздо больше, прогнусаивала, изображая судью Мария. Слава Богу, что пока у меня нет никакого ребенка, перекрестилась я. Надо срочно что-то придумать. — Ты так уж сильно хочешь жить в Вашингтоне? — спросила меня соседка с диабетом. «Я — Я? — удивился я. — Вообще не хочу. — Тогда просто ноги в руки и лети в Москву, — щелкнула пальцами она. Я застыла. — Действительно, ведь я просто должна улететь, но билет, он же стоит бешеных денег. — Займи у кого-нибудь, — ответила на моего присоседка. — У кого? Все мои друзья в России. Вы же не дадите мне три долларов на перелет. Так дорого, — удивилась она. Я не знаю точно. Столько Лайон заплатил за билет сюда. Он писал мне список. В свое время замялся я. поприкал с пониманием кивнула Мария. Я опять поймала себя на мысли, что с ней могло когда-то произойти что-то подобное. «Что-то типа того», — подтвердила я. Скорее всего, врал, завышая цену. «Вряд ли перелет стоит больше тысячи. Но мы тебе, конечно, ее не дадим», — исчерпывающе пояснила Мария. «И даже 100 долларов не дадим, потому что это все не наши проблемы. А здесь все только и заняты, что решением своих проблем». «Я понимаю», — побледнела я от студа. «Дожила». Выпрашиваю денег у соседей по больничной палате. «Я дам тебе свою телефонную карту. Там есть долларов тридцать, если я ничего не путаю. Это может как-то тебе помочь», — продолжила Мария. «Конечно», — захлопала я в ладоши. «Надо же, как иногда много могут значить какие-то тридцать долларов». Я прижала телефонную карту к груди и стала ждать ночи. У меня есть деньги на один, максимум на два разговора. Этого должно хватить. Телефонная связь – гениальное изобретение прогресса, которое невероятным образом способно соединить между собой людей между двумя полушариями Земли. Сигнал, который поступает на АТС, после того, как я наберу нужную комбинацию цифр, оттуда летит... неведомыми мне путями, тропами и дорогами. Может быть, мой голос понесут оптоволоконные кабели, проложенные под дно океана. Или его подхватят мощные радиоволны, перекликающиеся между собой. Или спутники за какую-то долю секунды сосвистятся друг с другом в открытом космическом пространстве и лучом, пучком света, или импульса перешлют на московскую землю мои гудки. Не знаю, как это выглядело в точности, но моя мечтательная голова представляла себе все примерно так. И вот когда вся эта скорбная богодельная погрузилась в сон, и только негромко шумело вдали приемное отделение, которому подваливали работы даже в три часа ночи, Я слушала гудки, которые, по всем расчетам, должны были разрывать телефон на моем родном рабочем столе, в моем родном офисе родного города. Там было 11 утра. Самое время быть на работе, даже с учетом всех необходимых и неизбежных опозданий. Холдинг премьер медиа» слушает. Оператор Дарья Комарова «Телефона». оглушили меня вроде бы негромкие русские слова. Я закашлялась от волнения. «Будьте добры и позовите Риму». «Минуточку, бесстрастно, очень кстати», по-американски ответила Дарья. «Видать, у нас наука менеджмента не стоит без дела». «Алло!» — раздался в телефоне до более знакомой и родной голос Римки. «Привет, Катька, ты, что ли?» «Вот это да!» «Здорово живешь», — бурно заверещала Римка. Я стояла посреди коридора в тапках и ночной сорочке и была дико счастлива. «Я так по тебе соскучилась», — честно сказала я и заплакала от радости. «Что ты? Плачешь? У тебя все в порядке?» Сразу пресекла меня рима «Все-таки она знает меня, как облупленную, ничего не скроешь». — Ничего не в порядке, все очень плохо, я в больнице. — Что случилось? — испугалась Рима. — Даже приятно, что кто-то искренне способен за меня испугаться. — Был выкидыш, но это не главное. — Как это? — Послушай, у меня не очень много времени. Мне подарили телефонную карту, а Лайон не дает мне вам звонить. Вообще он держит меня почти что под домашним арестом. Какой кошмар, ужаснулась подруга. Вот, испугалась, а теперь ужаснулась. Нормальные вести из-за границы. Вообще-то кошмар не в этом, а в том, что я его совершенно не люблю, не могу видеть, но ему на это совершенно наплевать. Он не дает мне развода, не выпускает из дома, держит, как домашнее животное очистило, я усугубляю эффект. «Мне надо было напугать ее посильнее, чтобы она не отказалась собрать для меня деньги». «Что я могу для тебя сделать?» — севшим голосом спросила Римма. «Ура!» — мне удалось. «Вывези меня отсюда!» «Но как?» — не поняла я. «Запиши мой телефон. Только звонить будешь?» «Не разговаривай, если подойдет Лайон. Сразу бросай трубку. Окей?» «Окей», — растерянно согласилась она. Узнай, сколько стоит билет на самолет до Москвы. Любой билет на любой самолет. Только чтобы он был в продаже. Но где я могу это узнать, забуксовала Римка. Это совсем не сложно. Посмотри в интернете на американских сайтах авиалиний. Попроси Таню Дронову тебе перевести Пусть забронирует билет. А почему ты сама это не сделаешь? Это же проще оттуда, спросил Рима. Я даже засмеялась. У меня есть всего одна чужая телефонная карточка, на которой сейчас кончатся деньги, ни интернета, ни цента на личности, не право выходить из дома, что-нибудь еще тебе рассказать, ерничала я. Ничего себе ахнула подруга. Неужели все так плохо? Еще хуже, заверила я ее. Ты записала номер? Да. На всякий случай запиши еще и адрес. Забронируйте билет. Я не знаю, сколько он может стоить. Но думаю, чтобы улететь быстро, будет стоить тысячи две. Я должна очень торопиться, пока Лайон не нашел способ оставить меня тут навсегда. Перешли деньги переводом через систему Ситибанка. Он есть у меня на фал Чирч. Тебе придется самой узнать его реквизиты. Спроси, выдадут ли они их по моему загранпаспорту. — Как все сложно, — возопила Рима. — Ты полагаешь, если тебе это не удастся, все упростится до невозможности, — разозлился я. — В конце концов, она моя последняя надежда. А ей лень подключить мозги. Я отдам все до цента и заплачу сверху, и свожу всех, кто даст хоть 100 марок в ресторан, и буду выгуливать твоих детей в парке, что хочешь. Ладно, ладно, но мне надо все узнать. Ты сможешь перезвонить мне через неделю? Все-таки это большие деньги. Я постараюсь, но если я не позвоню, это будет значит что у меня просто нет такой возможности. Перезвони сама, хорошо? — Да, — пролепетала Римка. Я представила себе, как она с удивлением озирается по сторонам. Как-никак она весьма активно участвовала в организации моего счастья. Но откуда она могла знать? Она хотела как лучше. — Я люблю тебя. Надеюсь, что у меня получится вернуться, — прошептала я и повесила трубку. Я выстрелила единственным патроном. из единственного доступного мне ружья. Теперь вся надежда была на Риму. То, что ей предстояло сделать, было совсем непросто. Но я старалась верить, что женщина, которая была способна перебросить меня через океаны, сможет вернуть меня обратно. С утра доктор, радостно улыбаясь, сообщил мне, что пора выписываться. Я осмотрел свою палату. Была пятница. поэтому из больницы старались выписать всех. Каждый лишний день стоил кучу денег, которую люди хотели сэкономить. Лайон не был исключением. «Я обеспечу ей полный покой», — клялся и божился он. Конечно, четыре дня после общего воспаления — это недостаточный срок. Даже курс антибиотиков еще не был завершён до конца. «Будете пить таблетки», Милостиво согласился выпустить меня из больницы доктор, но только категорический и постельный режим. «Конечно-конечно», — радовался Лайон. «Дома он был готов заботиться обо мне в полную силу, лишь бы я не имела возможности снова предаваться мечтам о разводе. Если что, немедленно звоните. Не вздумайте снова затянуть. Это подсудное дело», — на всякий случай попугал мужа доктор. «Оплата у нас на ресепшн. Подпишите счет, и мы перешлем его в ваш банк. У вас совместный счет?» «Мы еще оформляем», — залибезил Лайон. «Совместный счет. Это что за ерунда? А вдруг я имею право на какие-нибудь деньги?» «Ну, не принципиально», — кивнул доктор и убежал вперед по коридору. «Лайон помог мне собрать вещи». «Йогурты тоже забери, да дома», и вывел в приемный покой. На ресепшен царила суматоха. Кучи людей сновали туда-сюда без остановок. Звонили телефоны. Операторы одной рукой поднимали трубки, а другой что-то отмечали в компьютерах. Кто-то еще умудрялся при этом пить кофе и отвечать на вопросы стоящих за стойкой людей. Просто железные люди эти операторы на ресепшен. Я ведь и сама одна из них — подумала я с гордостью вы за счетом окликнул нас толстенький негр в голубом халате да грустно кивнул лаен миссис виллер вот пожалуйста протянул лайну листок я через его плечо взглянул на счет да уж после пары раз такого удовольствия я бы и сама принялась бегать по распродажам и мухнули тут рахать список потрясал первое экстренная госпитализация 400 долларов второе предварительный осмотр 300 долларов третье обезболивание при поступлении 200 долларов четвертое препараты терапии 500 долларов 5 анестезия 700 долларов шестое операция 2300 долларов Седьмое. Пребывание в палате 4 дня 1000 долларов. 8. Услуги медперсонала 650 долларов. 9. Ультразвуковое исследование два раза В 800 долларов. 10. Консультация психолога 300 долларов. 11. Прочее 200 долларов. Итого 7300 долларов США, как одна копеечка, и скажите спасибо, что это не частная клиника. Там было бы вдвое дороже. Я в шоке наблюдала за гаммой эмоции которая прошлась по Лайенову лицу. И несмотря на то, что я считала его самого виноватым во всем, раз не отвез меня, когда операция еще не была нужна, мне все равно стало его немного жаль Простое желание обрести семью, пусть даже и не очень корректно выбранным путем, уже поставило Лайана на такие деньги, что мама дорогая. Совесть начала пульсировать при мысли, что я пытаюсь организовать побег. Впрочем, может быть, Римке и не удастся собрать нужную сумму и сделать все, что требуется для моей самоликвидации. Тогда лайну и карты в руки». В условиях полной изоляции я не успею оглянуться, как буду снова делать ультразвук. Теперь он станет каждый месяц проверять меня на беременность, чтобы не проморгать. Никакой сексуальной жизни минимум две недели, сказал добрый доктор, отдавая Лайену мою выписку. А когда можно снова попробовать завести ребенка, спросил Лайен, выразительно затыкая мне рот взглядом. Лучше подождать полгода и поправить здоровье супруги, но в целом это была травма, очень запущенная травма, а так особых противопоказаний нет. «Спасибо, доктор», — восторженно окинул меня плотоядным взором супруг, — меня передернуло. «У меня на все про все было всего две недели. Жалость, недопустимая роскошь в моем положении». Да, я сама во всем виновата. Но и мужа моего нельзя сравнить с пряником печатным. В целом, ему так же наплевать на меня, как и всем остальным. Ему нужно мое покорное, безответное тело, которое со временем родит ему потомство. Возможно, это не самое плохое желание на свете, и он не самый плохой, но наши цели диаметрально противоположны. Он будет ждать положительного теста на беременность, а я — Римкиного звонка. Посмотрим, кто дождется первый. «Лайон Виллер здесь проживает?» — спросил меня вежливый женский голос в телефоне, когда я подбежала к нему ранним осенним утром. Я чувствовал себя прекрасно, и Лайон, ощущая это, осматривал меня, оценивая, с какой стороны ко мне подступаться». Никаких посягательств до моего дня рождения Категорически послала его подальше я Но время стремительно утекало сквозь пальцы Оставался всего один день Каждый звонок Каждый редкий звонок телефона в нашем доме Я переживала как надежду и как поражение Счета из больницы Звонки коллег Лайона по работе Даже звонки моей мамы Все это было не то, не то. «Здесь проживает», — выкрикнула я девушке. «Позвоните вечером или что-то ему передайте». «Мне нужна Екатерина, его жена. Это вы?» — вежливо спросила она. Мое сердце ухнуло куда-то вниз и застучало. «Да, это я. Меня зовут Елена Зотова. Меня наняли ваши друзья. Я могу передать вам деньги, — «Или купить авиабилет. Как вы скажете?» «Как я скажу?» «Елена, это правда? Это не сон? Меня не глючит?» «По-русски защебетала я». «Не глючит», — усмехнулась она и перешла на мой родной, любимый, красивый, звучный, выразительный, гармоничный язык великого Пушкина. «Так что именно мы будем делать?» «Уезжать!» Засмеялась я и подумала, что лучшего подарка на день рождения Римка, а вернее Господь Бог в ее лице, и придумать не могли.